Восхваление свободы выбора – излюбленный аргумент противников демократизации и унификации системы народного просвещения, которая в своем нынешнем виде продолжает служить социальным фильтром, каналом классовой сегрегации молодежи. Лозунг «Среднее образование для всех».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 Подобные гимназиям носит такое название потому, что подготовка к университету требовала когда-то прежде всего изучения латинской и греческой грамматики. После того как среднее образование стало одинаково обязательным для всех, оно отнюдь не стало для всех одинаковым.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 Главный стимул к прилежанию их собственный интерес к занятиям. И вот в одиннадцать лет для школьников наступает нечто вроде судного дня, когда их экзаменуют не на знание учебной программы, а на одаренность, то есть иными словами на эрудицию. Практика отсекать менее одаренные три четверти посредине срока обучения, то есть еще в одиннадцатилетнем возрасте, предопределять их дальнейшую судьбу, это система жестокая и без сомнения система классовая. Ведь у выходцев из трудовых семей куда меньше предпосылок выдержать экзамен Одиннадцать плюс, чем у тех, кто имеет состоятельных родителей, вращается в более образованной среде, имеет благоприятные условия для занятий, домашних репетиторов и так далее. Подсчитано, что в одиннадцать лет сын английского служащего имеет в девять раз больше шансов поступить в грамотическую школу, чем сын рабочего, а в шестнадцать лет. в тридцать раз больше шансов продолжать образование в вузе. Хотя роль публичных школ в воспроизводстве элиты общества куда более очевидна и разительна, именно грамотические школы стали ныне в Англии главной мишенью критики со стороны поборников демократизации и унификации системы народного образования. Произошло это отчасти потому, что на долю грамотических школ после Второй мировой войны приходилось около четверти учащихся в шесть раз больше, чем в публичных, и их роль в закреплении сословных различий больше бросалась в глаза. Резкие протесты общественности против экзаменов одиннадцать плюс привели к тому, что лейбористское правительство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 Выпускник может получить аттестат А — свидетельство об общем образовании повышенного уровня, или аттестат О — об общем образовании обычного уровня. Новое состоит лишь в том, что общая образовательная школа теоретически предоставляет возможность переходить из потока в поток и после одиннадцати лет. что на практике бывает весьма редко. Система сортировки детей в середине срока обучения, стало быть, сохранилась, но лишь в завуалированной форме. Побовники демократизации английского просвещения добиваются того, чтобы переход к системе общеобразовательных школ сопровождался ломкой внутренних перегородок в самих этих школах. Только это покончило бы с судным днем для одиннадцатилетних детей не по форме, а по существу. Консервативные круги отвечают на это яростными контратаками с целью дискредитировать какие бы то ни было реформы, увековечить практику отбора и разнородных потоков, чтобы сохранить за системой просвещения роль социального фильтра.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 Хотя ежегодная плата за обучение в Уитоне, Харроу, Марлборо перевалила за две тысячи, а в Милфилде даже за три тысячи фунтов стерлингов пробиться туда стало еще труднее, чем прежде.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 Из года в год старые университеты снимают сливки с публичных школ, а те в свою очередь с частных подготовительных школ, где вместо унизительного экзамена 11+, подростков натаскивают для успешного перехода от начального образования к среднему вплоть до тринадцатилетнего возраста.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 имеют в двадцать два раза больше шансов попасть в Оксфорд или Кембридж, чем учащиеся общеобразовательной школы, констатирует доклад неравенства в современной Британии. Классовая сегрегация на этапе средней школы продолжается и в высшей. В Оксфорде и Кембридже учится менее двадцати тысяч человек. Среди полумиллиона английских студентов они составляют лишь четыре процента, то есть примерно такую же прослойку, как воспитанники публичных школ среди одиннадцати миллионов учащихся. Однако именно старый школьный галстук или диплом Оксфорда или Кембриджа остается самым надежным ключом к успешной карьере, залогом приобщения к кругу тех. Кто держит в своих руках образы управления? В Англии нынче в моде разговоры о том, что привилегированные учебные заведения уже не играют бывалой роли. Отрицать это было бы неверно. Однако куда ошибочнее было бы считать, что роль их сошла на нет. Пусть даже красно-кирпичные университеты ушли вперед в точных науках.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 значит признавать, что она в гораздо большей степени остается каналом классовой сегрегации, воспроизводя и увековечивая сословную разобщённость. Как почти все реформы сороковых годов, закон о народном образовании 1944 года был кульминационной точкой исследований, начатых в военные годы.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 имел классическое образование. Современная средняя школа получает наименее одаренных детей, которые просто остаются там до шестнадцатилетнего возраста, после чего идут на производство. Технические школы явно выпускают больше квалифицированных механиков, чем Оксфордских профессоров.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 Ибо самое лучшее образование является в Британии одновременно наиболее дорогим, что порождает два четко разграниченных класса. Таким образом, закон 1944 года не мог решить два типа проблем. Во-первых, сделать образование достоянием массы. И, во-вторых, покончить с глубокой и изощренной сегрегацией, которая раскалывает страну надвое. Энн Лоренц, Франция. Британия, не остров. 1964 год.